Глава 17. Личная аудиенция. Макбет. Макбет. You so Act 3, Ужели вы сильнее всех чувств считаете терпение, что всё так сносите? Шекспир. Макбет. Act 3, Сцена 1. В назначенное время капитан Жорж прибыл в Лувр. Как только о нем доложили, привратник, подняв ковровую партьеру ввел его в кабинет короля. Монарх, сидевший за маленьким столиком в позе пишущего человека, сделал ему знак рукой подождать, как будто боялся в разговоре потерять нить мысли, занимавших его в данную минуту. Капитан в почтительной позе остановился в шагах в шести от стола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 «За сто верст от того, что сейчас хотел сказать!» Наступило короткое молчание. Король сел и провел рукой по лбу, как человек, чувствующий усталость. «Чертова рифма!» — воскликнул он, топнув ногой, и извиня длинными шпорами, что были у него на ботфортах. Борзая вдруг проснулась и, приняв этот удар ноги за призыв, относящийся к ней, вскочила и, подойдя к королевскому креслу, положила обе лапы ему на колени,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 Читателю предоставляется самому вставить эпитет, употреблённый Карлом IX, который часто пользовался выражениями действительно очень энергичными, но не особенно изящными. «Может быть, я мешаю вашему величеству?» — сказал капитан с глубоким поклоном. «Нисколько, нисколько!» — ответил король. Он встал и дружески положил руку на плечо капитану. При этом он улыбался, но улыбался только губами. Рассеянные глаза его не принимали в этом никакого участия. «Прошла ли у вас усталость от этой охоты?» — спросил король, очевидно затрудняясь приступить к делу. Олень заставил долго с собой повозиться. «Сир, я недостоин был бы командовать отрядом лёгкой кавалерии вашего величества, если бы такой пробег, как позавчерашний, меня утомил. Во время последних войн господин де Гис, постоянно видавший меня в седле, прозвал меня албанцем. Действительно, мне говорили, что ты хороший кавалерист, но скажи мне, из аркебузы ты хорошо стреляешь?» «Да, сир, я довольно хорошо орудую ею. Конечно, я далёк от того, чтобы обладать искусством вашего величества. Оно дано не всем. Постой. Видишь эту длинную аркебузу? Заряди ею двенадцатью дробинами. Провалиться мне на месте, если, прицелившись в шестидесяти шагах в какого-нибудь басурмана, ты не все их всадишь ему в грудь. Шестьдесят шагов — расстояние довольно большое, но я не хотел бы подвергнуть себя этому опыту с таким стрелком, как ваше величество».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 «Это правда, Сир, я имел разговор с ним по поводу одного злосчастного дела, в котором я был живейшим образом заинтересован. По поводу дуэли твоего брата? Чёрт возьми! Красивый, малый, умеющий отлично проткнуть, кого нужно, я уважаю его. Каменш был фатом, он получил только то, чего заслуживал, побей меня, бог. Но какого чёрта эта старая борода вздумала из-за этого тебя выругать?»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 «Моя честь не в руках адмирала, а если бы кто-либо из равных мне по положению осмелился выразить сомнение в моей чести, я обратился бы к вашему величеству с мольбой позволить мне». «Так что ты, адмирал, мстить не будешь?» «А между тем этот...» «Делается бешено наглым». Жорж широко раскрыл глаза от изумления. «Все-таки он тебя оскорбил», — продолжал король. «Да черт меня побери», — говорят. «Дворянин не лакей. Есть вещи, которых нельзя переносить даже от монарха». Как же я могу отомстить ему? Он сочтет ниже своего достоинства драться со мной. Возможно, но...» Король снова взял Аркебузу и прицелился. «Понимаешь?» Капитан попятился. Движение короля было достаточно ясно, и дьявольское выражение его лица не оставляло никаких сомнений в значении этого жеста. «Как, Сир, вы мне посоветовали бы...» Король с силой стукнул об пол прикладом Аркебузы и воскликнул, глядя на Жоржа с бешенством. «Советовать тебе? Чёрт побери! Я тебе ничего не советую!» Капитан не знал, что отвечать. Он поступил так, как большинство поступило бы на его месте. Он поклонился, опустив глаза. Карл, сейчас же смягчив тон, продолжал. «Это не значит, что если бы ты дал по нему хорошенький выстрел для восстановления твоей чести, так мне это было бы безразлично. Клянусь папскими потрохами». Для дворянина нет ничего драгоценнее чести и нет такой вещи, которую бы он не мог сделать для восстановления её. К тому же эти шатильоны надменны и наглые, как помощники палача. Я отлично знаю. Негодяи охотно свернули бы мне шею и заняли бы моё место. При виде адмирала у меня иногда является желание выщипать ему всю бороду. На этот поток слов из уст человека, обычно несловоохотливого, капитан ничего не ответил. «Ну, чёрт возьми, что ж ты намерен делать?» «Знаешь, я на твоём месте подкараулил бы его при выходе с этой его проповеди и из какого-нибудь окна пустил ему в живот хороший заряд. Ей-богу, Гис, мой кузен был бы тебе признателен, и ты оказал бы большое содействие во дворению мира в королевстве. Знаешь ли, что этот нехрист более король Франции, чем я?» В конце концов, это мне надоело. Я откровенно выскажу тебе свою мысль. Следует поучить этого. Не покушаться больше на честь дворянина. Покушение на честь, покушение на жизнь. Заодно платят другим. Дворянская честь от убийства ещё сильнее пятнается вместо того, чтобы восстановляться. Ответ этот произвёл впечатление внезапного удара грома на короля. Он стоял неподвижно, протянув руки к капитану и продолжал держать в них аркебузу, которую словно предлагал ему как орудие мести. Губы его были бледные и полуоткрыты, и можно было подумать, что глаза его, пристально уставившиеся в глаза Жоржу, приковывают их ужасающим взглядом и сами ими прикованы. Наконец аркебуза выпала из дрожавших рук короля и брякнулась об пол. Капитан поспешил сейчас же поднять её, Тогда король сел в кресло, мрачно опустив голову. Его губы и брови быстро шевелились, выдавая борьбу, происходившую в глубинах его сердца. «Капитан», — произнес он после продолжительного молчания, «где стоит твой отряд легкой кавалерии?» «В Мо, сир. Через несколько дней ты отправишься туда и сам приведешь его в Париж. Через несколько дней ты получишь приказ об этом. Прощай». Голос его звучал жестко и гневно. Капитан отвесил ему глубокий поклон, и Карл, указывая рукой на двери, дал ему понять, что аудиенция кончена. Капитан выходил пятясь с положенными поклонами, как вдруг король порывисто поднялся и схватил его за руки. «Язык за зубами, по крайней мере, понял?» Жорж ещё раз поклонился, положив руку на сердце. Выходя из покоев, он слышал, как король сердито кликнул собаку и щёлкнул орапником, как будто собираясь своё дурное настроение сорвать на неповинном животном. Вернувшись к себе, Жорж написал следующую записку, которую он приказал доставить адмиралу. «Некто, не питающий любви к вам, но любящий честь, советует вам не доверять герцогу Гизу и может статься кому-нибудь ещё более могущественному. Жизнь ваша в опасности». Письмо это не произвело никакого впечатления на неустрашимую душу Калиньи. Известно, что вскоре после этого 22 августа 1572 года он был ранен выстрелом из аркебузы неким негодяем по фамилии Морвель, получившим по этому случаю прозвище «королевского убийцы».